Глава восьмая. Две головы под одну корону. «Попросите герцога Алансонского прийти ко мне», — распорядился Карл, отпустив мать. Денансе, решивший после назидания короля повиноваться лишь ему, в одно мгновение проскочил от Карла к его брату и без всяких околичностей передал ему полученное приказание. Герцог Алансонский затрепетал.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 Вы не окажетесь плохим братом, если пожелаете мне чего-нибудь другого, кроме здоровья, которое и без этого отлично. Я ничего не хотел, Сир. Нет-нет, Франсуа, — возразил Карл, начиная раздражаться. Вам хотелось наварской короны, о чем вы изговаривали с Анрио и Де Муи. С первым — для того, чтобы он отказался от нее, со вторым — чтобы он вам ее доставил. Анрио от нее отказывается.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 Поймите, в этих дьявольских горах охотятся на медведей, как мы на кабана. Не забудьте оставлять нам самые красивые шкуры. Вы знаете, там на медведей охотятся с одним кинжалом. Зверя выжидают, затем дразнят, разъяряют. Он идет прямо на охотника, в четырех шагах от него поднимается на задние лапы, и вот тогда ему вонзают кинжал в сердце, как сделал Генрих с кабаном в последнюю охоту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 творением стрелкового искусства и попадая из незнакомой аркебузы в сороку на сто шагов, вы в последнюю охоту, когда охотились мы вместе, и собственной ваши аркибузы, из аркебузы вам хорошо знакомой промахнулись в кабана на двадцать шагов и вместо него попали в ногу лучшие моей лошади? Смерть дьяволу. Над этим можно призадуматься. «О, Сир, простите мне мое волнение».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 Герцог Алансонский чувствовал, как по его лбу застроился пот от этого грозного и непредвиденного удара. Король яснее ясного высказал своему брату, что он все понял. Заволакивая свой гнев завесой шутки, Карл был, пожалуй, еще страшнее, чем если бы он дал свободно вылиться наружу той лаве ненависти, которая кипела у него в душе, и месть его соответствовала силе затаенной злобы.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 «Власть почести. Все, что приличествует вашему происхождению, все это вы получите, как получил их брат ваш Генрих, и так же, как он», — с усмешкой добавил Карл, — «будете меня благословлять издалека». «Но это все равно. Для благословений не существует расстояний». «Сир, соглашайтесь, или вернее...» Покоряйтесь. Как только вы станете королем, вам подыщут супругу, достойную сына французских королей. И кто знает, может быть, она принесет вам другой престол. Но, ваше величество, забыли про своего друга Генриха. Генриха! Но я уже сказал вам, что он не хочет Наварского престола. Сказал и то, что он предоставляет его вам. Генрих жизнерадостный малый, а не такая бледная личность, как вы. Он хочет веселиться и жить в свое удовольствие, а не сохнуть под короной, на что осуждены мы. Герцог Олансонский тяжко вздохнул. «Так, Ваше Величество, приказываете мне озаботиться?» «Нет, нет! Ни о чем не беспокойтесь, Франсуа, я все устрою сам. Положитесь на меня, как на хорошего брата. А теперь, когда мы обо всем условились, ступайте!»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 «Что бы вы там ни говорили?» Герцог Алансонский усмехнулся. «А я не выношу», — добавила Екатерина. «Да, буду слушаться», — ответил герцог. «Послезавтра приходите ко мне, я дам вам книгу, а вы отнесете ее к Генриху и...» «И... и... предоставьте Богу проведению или случаю довершить все остальное».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 очень встревожила Генриха наварского Он поделился своей тревогой с мадам Десов и с Маргаритой, но и та, и другая знали не более его. Только мадам Десов дала кое-какие сведения, на основании которых в его уме сложилось совершенно ясное представление о том, что бедный мальчик, стал жертвой каких-то махинаций королевы матери, и вследствие тех же махинаций он сам чуть-чуть не был захвачен совместно с Демуи в трактире Путеводная звезда. Всякий другой стал бы молчать, боясь проговориться, но Генрих все продумал. Он понял, что молчание его погубит, ведь люди обычно не теряют своих слуг или доверенных людей так просто. Она вводят справки и производят розыски.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 «Пятьдесят человек наших будут спрятаны в павильоне Франциска Первого. Ключ от павильона у нас. Никто не будет знать, что они там. Они приедут только ночью, и ставни будут закрыты. Вы проедете дорогу и фиалок, в конце которой я буду ждать вас. А на поляне будут Коканназ и Ламоль с двумя свежими лошадьми. Эти лошади предназначаются для смены на случай, если ваша лошадь и лошадь Ее Величества Королевы Наварской устанут. Прощайте, сир».